Белинский. 1811-1848. Виссарьём Григорьевич Белинский широко известен как выдающийся литературный критик. Менее известно и практически забыто то, что Белинский начинал, причем довольно настойчиво, свой литературный путь как драматург. Его трагедия Дмитрий Калинин, 1832, была исполнена в духе шиллерovskих разбойников. но с сильным антикрепостническим уклоном. Именно на поприще драматургии Белинский заработал себе репутацию политически неблагонадежного человека и нажил много разных неприятностей, от личных до государственных, приведших к исключению его из университета по неспособности к учению и возникновению молвы о нем как о совершенно бездарном литераторе. Этот фальстарт на литературном ристалище, Чуть было не привел Белинского к карьере заурядного литературного паденщика. Ему, например, пришлось зарабатывать себе на хлеб переводом фривольного и пошлейшего романа Поль де Кока Магдалина. Но все же не обескуражил его, не отбил у него желания стать драматургом. В 1838 году, уже испробовав свои силы как критик, Белинский тем не менее вновь попытался вернуться к драматургии, написав и опубликовав журнале Телескоп Печа Полнометражную пьесу Пятидесятилетний дядюшка или странная болезнь, обозначенную автором как драма, но весьма сильно смахивающую на комедию, после чего окончательно убедился, что его призвание не поэзия, и не столь мило его сердцу драматургия, а литературная критика. Решительно порвав с драматургическими опытами, связанными с Москвой, Белинский переезжает в Петербург и поступает в Отечественные записки. где формируется как критик, чьи суждения приобретают всероссийское общественное значение. С тех пор уже никто не вспоминает о его пьесах. Позднейшие исследователи безжалостно смеются над их слабостью и вялостью, удивляясь, как эти жалкие творения могли выйти из-под пера столь взыскательного и проницательного критика. Между тем, это вполне нормальные произведения. драматургически грамотно скомпонованные и построенные по всем сценическим правилам. Хотя, правда, и без особой искры божьей, весьма показательно, что кулинарный антураж играет в драматургии Белинского свою самую элементарную служебную, но совсем не кулинарную роль. Он не рассвечивает пьесу, не обогащает характеры действующих лиц, не используется для того, чтобы развлечь зрителя или иным способом обратить на себя внимание. роль его сводится к тому, чтобы служить предлогом для ухода со сцены якобы на обед всех действующих лиц, то есть для естественного завершения каждого действия. но в разработке композиционного использования кулинарного антуража белинский дает что называется настоящий учебный пример классический образец. Положение можно сравнить с шахматной партией, где на доске остаются всего две- три фигуры, из которых две пешки и тем не менее, они так располагаются на поле, так относятся друг к другу, что вырисовывается четкая и даже красивая своей простотой позиция. Тема застолья, обеда выступает в 50-летнем дядюшке совершенно откровенно, как чисто условный театральный прием, как средство для обозначения хода действия, как знак, как сигнал для тех или иных сценических перемещений. Вот почему в кулинарном антураже Белинского применяются лишь слова: обед, аппетит, угощение, на стол готово, кушание подано, то есть косвенное описание следствий проявлений кулинарного процесса, но отнюдь не конкретные и ясные наименования кушаний, блюд или напитков. Еда как таковая Белинского не интересует, особенно в театре в циническом действии. Ему нужен кулинарный антураж как элемент определенной театральной символики, в химически чистом виде, так сказать, в его исходном теоретическом варианте. И потому нам это обстоятельство крайне важно отметить. Пьеса Белинского в смысле применения кулинарного антуража – удобная точка отсчета в развитии данного элемента. Белинский дает нам как бы ось-координат или сухую схему, одну лишь голую конструкцию, По ней легче отсчитывать, подмечать, наблюдать те индивидуальные изменения и новшества, которые вносят все другие драматурги в свое применение кулинарного антуража. Может показаться, что по сравнению с красочным, сочным, полнокровным кулинарным антуражем Фанвизина, крыловой Пушкина, Белинский как бы делает несколько шагов назад. В чисто художественном отношении это, конечно, так. Но надо учитывать, что Белинский выступает здесь в совершенно ином качестве, чем художник. Главное для него – роль организатора, роль тренера, роль рационализатора литературы и литераторов, и потому его схема представляет собой вовсе не схему, как эквивалент безликости, а основательно продуманную учебную норму, нулевую точку отсчета. Ведь у Белинского все в норме. именно в нулевой. Во-первых, обед у него не вызывает никаких конкретных кулинарных ассоциаций, он чистейшая абстракция, на сцене не присутствует, формально считается перенесенным за кулисы, но и за кулисами, как выясняется, тоже не происходит. Короче, это театральная фикция, условность, миф. Во-вторых, обед не только не показан, не зрим, не видим, но он и на словах-то также кулинарно не конкретизирован, так что его кулинарная испостась просто отбрасывается, как совершенно излишняя в театре. В-третьих, кроме туманных намеков на водку в виде диалога подвипшего слуги с барином, где, однако, водка не названа, и на воду, герои едут на кавказские минеральные воды, в пьесе нет ничего, что как-то могло бы быть квалифицировано, как конкретный объект кулинарного антуража. В-четвертых, Несмотря на призрачность существования, служебная роль кулинарного антуража выражена в пьесе вполне чётко, неоднократно и даже многообразно. Так, благодаря кулинарному антуражу завершаются действия, даётся сигнал к их естественному перерыву, к разделу пьесы на акты. При помощи кулинарного антуража вносится интригующий элемент, заставляющий зрителя ждать того или иного развития сюжета после первого и второго действия. И, наконец, Белинский устанавливает в своей пьесе крайне простой, стандартный или, если хотите, классический стандартный канон приглашения к столу. Кушание подано, сводя к нему все разнообразные и крайне индивидуальные типы приглашений, встречавшиеся в драматургии от Фанвизина до Пушкина и представляющие с точки зрения рациональной драматургически-сценической техники, совершенно излишнюю трату времени. Белинский смело рационализирует эту часть кулинарного антуража, вводя простую дежурную формулу, вместо ненужных для такого мелкого элемента индивидуальных выкрутасов, вроде «Пойдемте, милостивые государи, к столу, покорнейше прошу откушать, чем Бог послал», или применяемых загоскиным «Пяти-семи реплик», позволяющих, наконец, выйти на приглашение к столу. После Белинского предложенная формула, по сути дела, входит во всеобщий драматургический оборот. Спустя 40 лет после появления 50-летнего дядюшки Белинского, образованнейший повар того времени, метрдотель герцога Максимилиана Лехтенбергского и Санкт-Петербургского дворянского собрания Радецкий, писал в своем знаменитом кулинарном руководстве следующее. «По принесении супа и пирожков в столовую, Дворецкий уведомляет хозяина, говоря, кушанье подано. Между тем, как кавалеры подходят к столу с закусками, Дворецкий должен разливать на тарелке суп из супницы и подавать его каждой усевшейся за стол персоне, даме. Вслед за супом обносить пирожками или кулебякой, начиная с почетной дамы, и таким порядком подавать далее. Примечание. радецкий Альманах гастрономов. Санкт-Петербург, Москва, 1877 год. Том 2. Правила для накрывания стола, служения за ним, порядок подачи вин и прочих принадлежностей. Страница 111. Конец примечания. Таким образом, то, что стало в последней четверти XIX века уставным правилом, господской кухни и обслуживания, Белинский уловил еще в сороковых годах, хотя тогда это казалось слишком обыденным для тех дворянских литераторов, которые стремились избежать стандарта, пытались каждый раз употребить иную формулу приглашения к столу в своих произведениях. Но Белинский первым заметил, что это не был стандарт в отрицательном понимании этого слова, а жизнь с ее бесхитростностью. Белинский сразу же заявил о себе, как о враге литературных ужимок, и, кроме того, для него лаконичная и безличная формула «кушенье подано» без подобосрастного «с» звучала демократичнее других сословных форм приглашения к столу. Кулинарный антураж, как лакмусовая бумажка, позволяет понять, что по своей натуре неистовый Виссарион мог быть только критиком, а не художником-драматургом, ибо, будучи прекрасным аналитиком, он умел разрабатывать чисто технические усовершенствования в драматургии. Белинский мог заставить кулинарный антураж играть в пьесе определенную роль, но он не в состоянии был наполнить его живым, сочным, конкретным содержанием. Подобно тому, как сам в реальной жизни не способен был думать и помнить об обеде, ужине и вообще о еде, и как одержимо работал ночь напролет над критической статьей оставляя недопитым стакан чаю или недоеденной булку, несмотря на голод. Белинский нажил себе, благодаря такому умению погружаться в работу, чехотку которая и свела его в могилу раньше времени, а его драматургические произведения приобрели в соответствии с этим чахоточную бледность. Но причина ее была вовсе не в отсутствии драматургической изобретательности Белинского, а в наличии у него совершенно иного склада и качества таланта, и уяснить это помогает анализ кулинарного антуража в его произведениях, к которому он относился так же абстрактно, как и к необходимости заботиться о своем здоровье и о своем питании. Белинский, видимо, остается единственным драматургом, пьесы которого не дают нам практически никакой возможности составить перечень упоминаемых им кушаний и блюд. Он ничего конкретно не называл, кроме воды. Вот почему составить меню обеда Белинского просто невозможно. Это весьма закономерно и естественно. Он и в жизни-то, по сути дела, никогда толком не обедал, редко ел горячую пищу, больше жил на сухомятке, ты да то, видимо, ограничивался булкой, чаем, редко молоком. Так что взятый нами в эпиграф высказывание Молешота «Человек есть то, что он ест» не случайно. Оно, разумеется, не отражает нашей философской позиции, но зато намекает на тесную связь между творческим воплощением кулинарного антуража в художественных произведениях и фактическим отношением того или иного писателя, драматурга к реальной пище, к разным кушаньям и пробкам в своей личной жизни. Пример Белинского, как ни парадоксально, доказывает и подтверждает этот факт, может быть более наглядно и убедительно, чем даже пример таких гурманов, как Крылов, и таких жизнелюбов, как Пушкин.